Теперь он изготавливал в самом Риме то роскошное художественное стекло, которое до сих пор приходилось выписывать из Египта и Финикии.